Земля 3.0 Лот номер 286. Астероид М18 Альфа с залежами никелевой руды. Аукционист щелкнул пальцами и по залу прокатился густой упругий звук гонга. Прошу, делайте ваши ставки, господа. Першигоров растерянно хлопнул глазами, раскрыл рот и произнес растерянно. «А...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 С видимым разочарованием ведущий убрал длинный палец, которым, казалось, собирался выковырнуть вершигорова из кресла. Раздался мелодичный звуковой сигнал, и на огромном экране за спиной ведущего возникли сначала бегущие по кругу зеленые полоски, а затем надпись система Винор Венор-4. Один год».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 и представляет собой потенциальную угрозу для тех, кто выбрал для путешествия этот маршрут. Поэтому мне хотелось бы, чтобы кто-то предложил решить эту проблему за более короткий срок. Вновь прозвучал уже знакомый Вершегорову сигнал. Зеленые полоски пробежали по экрану круг, и на нем появилась новая надпись. «Федерация Краутон. 10 месяцев плюс восемь дней». «Замечательно!» – щелкнул пальцами аукционист. Представитель Федерации Краутон предлагает решить проблему за 10 месяцев и 8 дней. Напоминаю, господа, залежи никелевой руды на астероиде М18-Альфа оцениваются специалистами в 1287 стандартных галактических трудодней. Так что все ваши затраты оправдаются старицей. «Итак, кто же сделает новую ставку? Кто меньше, господа?» В том, что происходило вокруг, Вершигора выделил три момента, которые смущали его. Первый. Он никогда прежде не посещал аукциона, а потому даже понятия не имел, как здесь следует себя вести. Второе. Он сидел на самом заметном месте в первом ряду, Но одет был при этом в домашний халат в желто-черно-белую полоску, здорово полинявший за годы безупречной службы с вытертыми до прозрачной сеточки локтями. А на ногах у него были зеленые домашние шлепанцы с дыркой, с которой вызывающе торчал большой палец правой ноги. И, наконец, третье. Ведущий торгов, хоть и стоял на двух ногах, был покрыт крупной зеленой чешуей челюсти его были вытянуты и уплощены на манер утиного клюва, а глаза желтые с вертикальным разрезом зрачков, а по голове и открытой части спины тянулся широкий кожаный гребень, поднимающийся всякий раз, когда голос аукциониста закипал от переполнявших его эмоций. Впрочем, последние два пункта вскоре отпали. Осмотревшись, Вершигоров смог убедиться, что зал заполнен существами, многие из которых имели куда более причудливую внешность, нежели ящерообразный ведущий. Имели среди присутствующих и человекообразные особи, но почти все они отличались необычным цветом кожи, варьирующим в пределах от бледно-розового до темно-лилового, странной формой ушей, непривычным разрезом глаз или чудными предметами, которые они использовали в качестве украшений. Одеты все присутствующие были более чем странно, а на некоторых так и вовсе не было ничего, кроме перьев или чешуи. По всему поводу Вершигоров решил, что его халат не особо выделялся на общем фоне, а, будто и в тапке ноги, он на всякий случай спрятал под кресло. Чего Вершигоров никак не мог взять в толк, так это что он тут делает?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 Аукционист вытянул длинную тонкую руку, указывая в самый конец зала. «Ваше слово!» Звуковой сигнал. И на экране появилась новая информация. 9 месяцев и три дня!» «Замечательно!» «Похоже, что за этот лот борьба предстоит нешуточная!» «Кто меньше, господа?» «Кто меньше?» Звуковой сигнал. «Девять месяцев ровно. Представитель Ф. Содружества. Кто меньше?» Немного пообвыкнув и убедившись, что никого он здесь своим внешним видом не шокирует, Вершигоров почувствовал себя увереннее. Вопрос о том, как и почему он тут оказался, по всей видимости, в скорости сам разрешится. «Раз уж случилась такая клюква, нужно пользоваться случаем». Кто знает, когда еще выпадет возможность на настоящем богатом аукционе побывать. А в том, что аукцион богатый и знаменитый, у Вершигорова не возникало сомнений. Все о том говорило. И убранство зала, и его техническое оснащение, и ловкий, ящероподобный ведущий, и весьма специфическая публика. «Да и сами торги».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 Поверху тянулась лента больших желтых букв «Планета Земля. Солнечная система». В самом низу экран перечеркивали две шкалы – зеленая и красная. Красная была разбита на деление как ученическая линейка. Только вместо сантиметров и миллиметров на ней были указаны годы, месяцы и дни. На зеленой стоял бегунок, острым концом указывающий на отметку 9 месяцев на красной шкале. Бегунок призывно подмигнул Вершигорову и тот протянул к нему палец. «Девять месяцев раз!» «Девять месяцев два!» Ведущий торги поднял руку и выдержал многозначительную паузу. «Девять месяцев!» Вершигоров прижал бегунок пальцем и решительно перевел его в крайне левое положение. гонг «Три!»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 «Предлагает три дня за астероид М18-Альфа!» Он оперся руками о края трибуны, лег на нее грудью и пристальным, немигающим взглядом, как только рептилии умеют, посмотрел на вершигорова «Я правильно вас понял!» вершигоров посмотрел на свой планшет. Последняя загоревшаяся на нем надпись гласила «Планета Земля, три дня». «Все верно», — кивнул он аукционисту. «Вы уверены?» — озадаченно вывернул голову чешуйчатый. «Что за три дня возможно забрать всю руду с астероида, а затем распылить его». «Ну, а почему нет?» — улыбнулся Вершигоров. «Если никто не будет мешать». Публика в зале возбужденно зашумела. Кто-то даже одобрительно свистнул.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 «Сейчас меня отсюда выставят». И ему вдруг отчего-то сделалось неимоверно грустно. То, что происходило сейчас, было, наверное, самым захватывающим приключением в его, не сказать, чтобы совсем уж скучной и безнадежной, но в целом тусклой в своем однообразии жизни. Выслушав Лилового, ведущий коротко кивнул, поднял руку и щелкнул пальцами. По залу поплыл долгий протяжный гул, а с экрана за спиной ведущего пропали все надписи. «Господа, торги по лоту номер 286 признаны недействительными». По залу прошелся недовольный гомон. «Повторные торги по этому лоту состоятся на будущей неделе, а точной дате торгов будет сообщено отдельно». Изображая досаду, Вершигоров щелкнул пальцами и крутанул головой. «Они всегда так, всегда!» Зашептала, а может быть, забулькала, сидевшая справа от Вершигорова существо, отдаленно напоминающее сиреневого осьминога широкой клоунской улыбкой и длинным слоновьим хоботом. «У них такая тактика!» Осьминог дружески положил одной из своих щупальцев Вершигорову на руку зажимать все перспективные проекты. Не далее, как на прошлой неделе. К сожалению, Вершигорову так и не удалось узнать, что же произошло на прошлой неделе. Лиловый с тремя перышками сбежал с трибуны, подбежал к Вершигорову, крепко ухватил его за локоть и со словами «Пойдемте со мной, господин Вершигоров, я вам все объясню», повлек его к выходу. Вершигоров едва успел кивнуть на прощание сиреневому осьминогу. Следуя за быстро шагающим лиловым, Вершигоров вышел из зала. Прошел по широкой галерее с монументальными голографическими пано на стенах, изображающими, как можно было понять, различные варианты эволюции разумных существ. Свернул в коридор, освещенный парящими под потолком большекрылыми бабочками, и вошел в просторный кабинет или даже скорее в небольшой зал для совещаний. Дальняя стена зала была прозрачной. За ней по бледно-зеленому небу плыли пушистые белые облака. На других стенах были развешаны большие плоские экраны, каждый из которых выдавал какую-то визуальную информацию. Вершигоров сразу же узнал ящерообразного ведущего, экспрессивно размахивающего руками и беззвучно разевающего безгубый рот на одном из экранов. Больше всего вершигорову понравилось, как ловко, не прекращая говорить, зеленый время от времени облизывал свои выпученные глаза длинным, раздвоенным на конце языком, как будто протирал от пыли. Хотя, может быть, так оно и было. В центре комнаты стоял большой овальный стол на тонких металлических ножках с прозрачной старешницей. На столе, как и полагается, оргтехника. Экраны, экранчики, пластиковые коробочки со множеством щелей и ящички с кнопочками. Вокруг стола с дюжину тоже прозрачных кресел очень необычной конструкции. Вершигоров никогда прежде не видел столь причудливых кресел, а потому решил, что именно такая форма называется «эргодинамичной».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 К тому же и одет он был в темно-синее кимоно с золотыми рыбками. Вершигорову всегда нравились японцы, поэтому он приветливо улыбнулся человеку в кимоно. Японец тут же вскочил на ноги, сложил руки на животе и низко поклонился в ответ. Второй же окинул Вершигорова холодным надменным взором и в знак приветствия едва заметно наклонил голову. Он был несколько моложе японца и, несомненно, относился к европейскому типу. Одет он был в серые брюки и кремовый блейзер с клубной эмблемой на груди. В зале также находился гуманоид, родиной которого никак не могла быть планета Земля. Он был невысокого роста и очень-очень тучен. Ярко-малиновый френч с золотыми пуговицами и пазументами с трудом сходился на его круглом животе. Его одутловатое лицо с обвисшими щеками и выпученными водянистыми глазами показались вершигору, похожим на голову селедки, что в красивой селедочнице возлежит на праздничном столе сбрызнутое подсолнечным маслом и прикрытое лишь тонко нарезанными колечками репчатого лучка. Оттопыренные складчатые уши Малинового также наводили на мысль о жабрах.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 Я представляю кластера Шен-2-12 и являюсь одним из распорядителей галактического аукциона, на который вы приглашены. Слева от меня господин Асина Курамото из Японии. В Осаке у него свой небольшой бизнес. Зажигалки, мунштуки, пепельницы, портсигары и прочие аксессуары для курильщиков. Вставил японец и поклонился так, что едва не коснулся лбом стола. Справа господин Томас Уильям Тревес Третий из Великобритании. Сэр Тревес Третий, поправил у Фара англичанин. Насколько мне известно, сэр Тревес занимается живописью, улыбнулся англичанину Уфар. Прежде занимался, но не снискав больших успехов на всем поприще, оставил его.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 «Не вас одного!» — усмехнулся Вершигоров. «Я как-то раз сидел на телефоне, заказы принимал». «Господин Вершигоров!» — поднял руку Уфар. «Я думаю, у вас еще будет возможность рассказать эту историю сэру Тревесу. А сейчас я хотел бы перейти к вопросу, ради которого мы здесь собрались». «Да-да, очень-очень интересно!» — быстро закивал японец.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 и, смею полагать, пользуется успехом. Уверяю вас, Уфарсан, можно добиться совершенно невероятных результатов, если взяться за дело с умом и желанием, даже если ты ничего в этом не смыслишь. А вы, сэр Тревес, англичанин гордо вскинул подбородок, истинный британец для родины и королевы готов сделать даже невозможное. «Так...» — Уфар задумчиво постучал пальцами по крышке стола. «Простите, сэр!» — обратился к нему Томас Уильям Тревес Третий. «Вы хотите продать нам астероид?» «Нет, нет!» — протестующе взмахнул рукой Уфар. «Речь идет не об астероиде!» «Все намного, намного сложнее!»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 с тем, что команда разработчиков в последней версии развития вашей планеты не справилась со своей задачей. В свое время они запросили 2000 лет на воплощение в жизнь своего проекта. Но, увы, потерпели фиаско. «И теперь они выставляют Землю на продажу?» — спросил Курамота. «Не они», — отрицательно махнул рукой Уфар, — «а галактический аукцион».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 Нескончаемые войны, эпидемии, экологические катастрофы, следующие одна за другой. Вместо развития науки – гонка вооружений, а вместо культуры – сами знаете что. О той пародии на демократию, что вы создали, я даже и говорить не хочу. Земля находится на грани гибели. Ситуация настолько нестабильна, что катастрофа может произойти в любой миг из-за сущей мелочи.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 шевельнул ушами и поджал губы. На какое-то время в зале воцарилась тишина. Может быть напряженная, а может быть гробовая. — Так значит, это правда, — медленно изрек Вершигоров. — Что именно? — озадаченно наклонив голову к плечу, у уфар. — Жидомасонский заговор! Вершигоров, что было сил, хлопнул ладонью по столу. «Секты и ложи! Тайные советники вождей! Все это они!» Вершигоров вскинул руку и затряс указательным пальцем, обращенным на Уфара. «Ваши кураторы!» «Да помилуйте, господин Вершигоров!» Умильно сложил ручки перед собой Уфар. «Ну какой заговор! Какие еще масоны!»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 Посмотрев на Вершигорова, кивнул Тревис. «Все равно я ему не верю», — набычился Вершигоров. «Простите, уфарсан, привстав, поклонился японец. «Вы сказали, что земля снова будет выставлена на торги. Чем это грозит нам, жителям земли?» «Абсолютно ничем», — как фокусник развел руки в стороны Уфар. Никто не собирается забирать у вас планету. Вы как жили, так и будете жить на ней. Претенденты на победу в торгах обязаны будут предложить проект, который должен помочь жителям Земли в кратчайшие сроки решить все самые болезненные проблемы, в которых они погрязли к финалу реализации проекта «Земля-2.0». Однако есть,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 Так что за реализацией проекта «Земля-3.0» следить будут особенно тщательно. «Честно говоря, господин Уфар, мне с трудом в это верится, слегка покачал головой сэр Тревес. «Складывается впечатление, что, совершив серьезный просчет, вы теперь пытаетесь замести следы или найти стрелочника», указал на Уфара пальцем вершигоров «Друзья мои», — улыбнулся снисходительно Уфар, — «для того, чтобы, как вы выражаетесь, замести следы, нам было бы достаточно просто оставить все, как есть. Вы бы уничтожили сами себя быстрее, чем кто-то успел понять, что там у вас вообще происходит. Поверьте».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 «Я говорю сейчас не о земных политиках, а о руководстве галактического аукциона!» Японис чуть-чуть поклонился Уфару. «Если вы готовы играть по-честному, почему бы вам не предложить свою помощь открыто?» «Чтобы в итоге нас обвинили в жедомасонском заговоре!» Грустно улыбнулся Уфар. «Как подсказывает наш опыт господин Курамота...» Коренные обитатели планеты готовы принимать открытую помощь от кураторов. Но при этом они всегда уверены, что у пришельцев есть какие-то свои коварные планы. И рано или поздно подобное непонимание перерастет в открытый конфликт. Лучше, если раньше, когда аборигены еще не получили в свои руки технологии, которые позволяют им уничтожить не только кураторов, но и самих себя. И тем не менее мне понятна ваша озабоченность. Именно поэтому вы здесь. Мы будем присутствовать на торгах в качестве наблюдателей, — догадался сэр Тревис. Нет, — сделал отрицательный жест Уфар. Мы хотим предложить вам самим принять участие в торгах. Англичанин непонимающе посмотрел на Уфара. Затем перевел удивленный взгляд на Вершигорова. Тот, в свою очередь, оценивающе посмотрел на Курамото. Японец встал и низко поклонился Уфару. «Благодарю за оказанное мне доверие, Уфар-сан!» «Постойте, постойте!» — нервно посучал пальцами по краю стола сэр Тревес. «Господин Курамото, если я правильно понял, вы занимаетесь производством зажигалок и других аксессуаров для курильщиков», — добавил японец.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 И тем не менее, англичанин перевел взгляд на Уфара. «Мы трое здесь присутствующих, не политики, не общественные деятели и даже не представители культурной элиты. Огромным состоянием, как я понимаю, никто из нас тоже не обладает. Почему же среди шести миллиардов жителей Земли вы именно нас выбрали для участия в аукционе?» «Согласен». «Выбор был непрост», — слегка шевельнул ушами Уфар. «Но делали мы его, основываясь на четких критериях, разработанных для всех, кто желает принять участие в галактическом аукционе. Участник аукциона не может быть слишком молод или стар. Он также не может относиться к какой-либо из элитных групп или сословий. Он должен быть всесторонне образован, психически вменяем и пользоваться уважением тех, кто постоянно с ним контактирует. Политики и государственные чиновники в вашем случае сразу отпадают, поскольку все не так или иначе связаны с предыдущим проектом «Земля 2.0». Нам же требуются новые, свежие идеи, способные, если можно так сказать, вдохнуть огонь в почти погасшее горнило.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 В конце концов, такая возможность выпадает раз в тысячу лет. В две тысячи! Как Черчилль показал англичанину два пальца вершигоров. Ну вот и замечательно! Довольно улыбнулся Уфар. Хочу сказать, что как представители, выставленные на торги планеты, вы будете иметь преимущество перед остальными участниками. При прочих равных условиях будет принят именно ваш план.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 А зачем? Не знаю, Вершигоров озадаченно почесал затылок. Просто вот захотелось вдруг. Дурак ты только, сообщила жена как открытие и снова скрылась на кухне. Да? Вершигоров посмотрел на себя в зеркало, повернул голову направо, налево. А у фар говорит, что я пользуюсь уважением в кругу тех, кто меня знает. Чего? Снова выглянула из кухни Светка. «Уфар, говорю, считает меня уважаемым человеком!» «Дурак он, видно, этот твой Уфар!» «Ну, я бы так не сказал!» Вершигоров снова почесал затылок. «Хотя, конечно, тип он странный!» «Завтракать собираешься?» «А что у нас сегодня на завтрак?» «Что приготовила? Не нравится, сам готовь!» «Ладно!»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 когда из плена вернулся. «А у кого он был в плену?» «У нас?» «Ну, извините». «Да, конечно, уже просмотрел все материалы и начал обдумывать». «Предлагаете встретиться у вас?» «И билеты уже заказаны». «Да, я не против. А как сэр Трэвис?» «С ним вы уже договорились». А можно я с собой жену возьму? Нет, она в этом ничего не понимает. По большому счету, она вообще ничего не понимает. Но нужна для поддержания духа и в плане общей морали. Ясно. Значит, договорились. Нет, идей пока никаких нет. Зато есть кураж. Хотя... Какой они там максимальный срок под землю 3.0 отводят? 75 лет кажется. Предлагаю сразу резко сбить цену. Как мы назовем нашу программу 99 дней. Нет, 100 не пойдет. Круглые цифры всегда внушают сомнения. Не знаю почему. А вот 99 как раз то, что надо.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 «Собирайся, Светка!» — обреченно вздохнул Вершигоров. «В Японию летим!» «Зачем это? Мир спасать!» «Дурак ты только!» — махнула с зажатой в кулаке вилкой Светка. «Ну, как хочешь!» — не стал настаивать Вершигоров. «Только имей в виду, там у них гейши на каждом углу!»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 «Слушаю». «А, -а сэр Тревес, Готен Морген. Вы тоже русский знаете?» «А, -а это у вас переводчик электронный. То-то, я слышу, в нос говорит». «Да, конечно, лечу. Уже вещи собирать начал». «Имейл от Курамота получили?» «И что?» «Да, 99 дней. Что вас смущает? Не управимся?» «Еще как управимся, если никто мешать не будет?» «А это уж пусть Уфар думает, как сделать, чтобы не мешали. Он обещал помочь».